Глава седьмая. В самом начале, когда выяснилось, что мне надо съездить в Сукотай, я хотел сделать это тайно, не привлекая внимания. Но после разговора с послом передумал. Хотя нет, сам разговор тут ни при чём, он ничем не выделялся среди прочих. Просто глядя на закрытую послом дверь своего кабинета, я подумал: а почему бы и нет? Почему бы и не взбодрить императора? А то сидит там у себя и в ус не дует, как будто ничего не произошло. Сомневаюсь, что он поверит, будто у меня серьёзные планы на переезд в Сукотай да и в любую другую страну, слишком недавно начался конфликт. Нет той напряжённости, чтобы амотэру в самом деле начали готовиться к переезду. Но вот удивить мой ход вполне мог. Да и намекнуть, что император слишком тормозит со своим ходом. Хотя, если смотреть на ситуацию глазами императора, то прощупывать другие страны мы вполне можем. Пусть решение о переезде даже не обсуждается, но подготавливать пути отступления никогда не рано. К тому же, пусть мы и не собираемся переезжать, но просто при обсуждении этой темы с представителями других стран, особенно столь влиятельными, как Чакри, есть не иллюзорный шанс того, что нам предложат нечто Ради чего аматору реально задумыются о переезде? Типа сегодня мы даже не задумывались об этом и просто хотели позлить императора, а завтра нам предлагают настолько выгодные условия, что уже вопрос, останемся ли мы в Японии. И император обязан это учитывать. Ну, или его аналитики. Соответственно, приняв решение надавить на жадного ушлёпка, я решил съездить в Сукатай как можно скорее. сделать это демонстративно после разговора с их послом. Проблем с поездкой не было, если не считать невозможность сразу прилететь в Пхицанулок. И дело даже не в том, что Чакри не дали бы нам разрешения приземлиться в их аэропорту, а в том, что со мной ехала Хирану. Это людей дух места пропускал на свою территорию без проблем, в нашем случае, по крайней мере. А вот китцуну лучше без разрешения в Пхицанулок не соваться. Вот и пришлось нам сначала лететь до ближайшего к нужному городу аэропорта, после чего пересаживаться на машины. Собственно, в первую мою поездку сюда также было, но тогда я из Чакри знаком не был. Останови машину, нарушила тишину Хирану. Тормози, приказал я Сейджуну. Мой кортеж состоял из трёх машин, где первая и третья охрана, а посередине мы с Хирану и Сейджуном в качестве водителя. После моего приказа леслик подал сигнал охране и начал тормозить. "Шустрее тормози", произнесла Хирано напряжённо. "А что?", начал было я. "Границы её земель прямо перед нами", перебила она. "Сейджун", только и произнёс я. После чего тот перестал медленно снижать скорость и резко затормозил. Отчего машина охраны, что ехала сзади, чуть не врезалась нам в жопу. А вслед за нами также резко остановилась и машина спереди. Фух, выдохнул Лахерано. Видишь столб? Это и есть граница. Глянув на указанный столб, на котором висел плакат с названием города, я посмотрел на лисицу. А раньше предупредить не могла, произнёс я с лёгким осуждением. Ерунда, конечно, но резкое торможение вряд ли может кому-то понравиться. "А ты думаешь, эта граница на всю страну светится?" приподняла она бровь. Как почувствовала, так и сказала. "Ладно, замяли", качнул я головой. "Дальше что? Выходим?" пожала она плечами. Выйдя из машины, я огляделся и вдохнул полной грудью. Вдоль дороги росли редкие деревья, за которыми по обе стороны от нас располагались поля с чем-то. Не знаю, что там растёт. Эти самые поля были разбиты на участки, и тут там-то здесь виднелись небольшие домики. Оказавшись снаружи, Хирану направилась к тому самому столбу, рядом с которым и замерла. Я же, последовав за ней, махнул рукой главе охраны, который вместе со своими людьми пытался определить угрозу, заставившую нас так резко остановиться. Нормально всё успокоил я его. Небольшой форс-мажор. Подойдя к Хирано, остановился. Лисица напряжённо смотрела вдаль и молчала. Думаю, сейчас не время для вопросов. Идёт, произнесла она коротко. Мне прямо даже интересно, что это за yekshini такая? Она появилась из воздуха, будто невидимость сбросила. Статная и красивая женщина лет 30. С виду Тайка, чуть смугловата, с длинными прямыми волосами чёрного цвета, в простеньком белом сарафане и босоножках. При её появлении услышал за спиной характерные звуки. Опустили оружие, дебилы, рявкнул я охране. Живо! Так-то я предупредил охрану, с чем мы столкнёмся. Но уж больно неожиданно появился дух места. Безразличие произнесла Якшини, глянув на моих людей. Зачем? Почему? спрашивала она уже меня. Только и смог я ответить: это вообще довольно сложно, когда не понимаешь, о чём тебя спрашивают. Прошу прощения за беспокойство, старшая, произнесла Хирано, чуть поклонившись. Мы прибыли сюда в надежде на разговор с вами. У нас есть вопросы. ответа, которые очень важны. Ответила Икшини не сразу. Чуть склонив голову набок, она смотрела на Хирану 6 секунд, после чего перевела взгляд на меня и приподняла бровь. Ну и что этот дух места хочет от меня? Вроде Хирана всё предельно чётко разъяснила. Мы здесь по поводу того типа, что напал на меня во время прошлого посещения ваших земель. произнес я. К вам никаких претензий, поднял я на секунду руки. Но нам хотелось бы узнать о нём как можно больше. Дело? вновь задала она вопрос. Месть? Раздражение, ответил я. Меня раздражают непонятные вещи, а нападение определённо было непонятным. Хотелось бы разобраться. Вопросы, вопросы, покачала она головой. Разрешаю, идите. Сама найду. И исчезла. Я так понял, она разрешила нам войти на её территорию, спросил я Хирану. "Да", ответила она удивлённо. "Ты чего такая офигевшая?" чуть нахмурился я. "Ты не понимаешь", произнесла она, бросив на меня взгляд. "Духи места не пускают к себе других юкаев." Вот так занялась она просто. Демоны, да она даже моего имени не спросила. Надеюсь, это из-за меня, вздохнул я. Точнее, из-за моей фамилии. В одном случае мы вряд ли что-то узнаем у столь безответственной особы. Дело не в ответственности Синдзи, произнесла она медленно, продолжая смотреть вдаль. Это их природа. Не пускают они к себе кого попало. Ты никто попало, усмехнулся я. Ты и кицунэ Аматеро. Она аж дёрнулась от моих слов, резко повернувшись в мою сторону. Всего лишь работник Аматеро-кун, произнесла она сухо. Твоему роду я не принадлежу. Я ж образно, покачал я головой, улыбнувшись. Все вы люди одинаковы, проворчала она. Тяжко вздохнув. Сначала образно, а потом под винец тащите. Красавицам вроде меня всегда было сложнее других. Когда мы устроились в гостинице, уже наступил вечер, так что куда-то идти было поздно. Да и куда идти-то? Я к шине сказала, что сама нас найдёт, так что можно просто подождать её. Навести чакры, типа визит вежливости, можно, но сейчас уже не средние века. Да и в то время подобная практика уходила в небытие. Что и неудивительно, я барехнулся встречаться со всеми, кто решит посетить Такусиму. Вот и остальные аристократы отстранились от подобного. Хотя к людям моего уровня немного другое отношение, и степень ответственности у нас выше. Да, пожалуй, попрошу Чакри о встрече. В конце-то концов император должен знать, что я не просто так сюда приехал. Я же типа прощупываю почву для переезда. И без встречи со вторым после королевского рода страны никак. Но это всё завтра. Сегодня можно и не выходить в эту парилку. Климат Сукотаи вообще далёк от комфортного уж летом и подавно. Сейчас, правда, ещё весна, но на улице уже натуральная теплица. Душно, словно в бане. Когда я думал о том, чем бы заняться, всё-таки пусть сейчас и вечер, но спать рановато, в номер зашла Хирано. глянув на лисицу, я изобразил на лице вопрос. Она же, постояв в центре комнаты, подошла к свободному креслу. Мне скучно, заявил Хирана, усевшись напротив меня. Честно говоря, подобного я не ожидал. Тебе что, совсем нечем заняться, спросил я. Книг нет, драки не предвидится, чем мне ещё заниматься? пожала она плечами. Драки усмехнулся я. Где драка и где профессор истории? Ну так сходи в музей, ну или в библиотеку. Именно это я и предлагаю тебе сделать, кивнула она. Меня местные библиотеки не интересуют, дёрнул я плечом. А зря, произнесла она строго. Книги не могут не интересовать. А если тебе они безразличны, что-то с тобой не так. Это просто ты фанатичка, отмахнулся я. В общем, иди, если хочешь, а я здесь посижу. Синзи поджала на губы. Мне скучно. Ну так я-то здесь причём? вскинул я брови. В этом городе достаточно интересных мест, иди гуляй. Да не могу я! воскликнула она возмущённо. Не понял, нахмурился я. Что тут непонятного? произнесла она ворчливо. Екши не даже имени моего не спросила, а значит что? А значит, меня определили в твою собственность. Ты перегибаешь, произнёс я неуверенно. Может быть, совсем чуть-чуть, вздохнула она. Твоя шутка про кицуны-аматэру для духа места совсем не шутка. И, честно говоря, мне страшновато удаляться от тебя слишком далеко. Боги её знают, как она отреагирует на подобное. Ох-хо-хо, нюшки, вздохнул я, покачав головой. Ладно, планшет с книгами о Маттеру, но что-нибудь стороннее могла бы и закачать в электронную книгу. Я не беру в путешествие книги, ответила она. Даже электронные. Как показывает опыт, это мешает. И чем тебе помешали бы книги сейчас? приподнял я иронично бровь. Посетить местную библиотеку, например, ответила она мне словно идиоту. И что ей мешает сделать это с книгой на руках? Не понимаю я её. Провёл ладонью по лицу, я вновь посмотрел на лисицу. "Ну так иди", произнёс я, "уверен, ничего тебе не будет". "Икши не разрешила. Даже если ты права, то банальный поход к местным достопримечательностям хочу в библиотеку прирвала на меня". Помолчали, глядя друг на друга. "Хирано-сан", перешёл я на более формальный стиль общения. Вы не моя жена и даже не моя женщина, чтобы ставить условия и чего-то требовать. Хотите идти идите, не смею вас задерживать. А если что-то произойдёт, наклонила она голову набок. В глазах Якшини именно ты, Аматерукун, в ответе за меня и мои действия. Я верю в ваше благоразумие, отмахнулся я. Но, пожалуйста, перешла на коговорам. Сначала постель, потом просьбы, отшутился я. "Лет через 100 быть может, а пока ты слишком слабый для такого великолепия, как я", произнесла она торопливо, будто стараясь побыстрее закончить с формальностями. "Ну, пожалуйста, Синзи. Времени ещё полно, тебе и самому делать сейчас нечего. Что тебе стоит сводить меня в библиотеку?" Честно говоря, от её ответа я немного подвис. То есть, в принципе, ты не против со мной переспать? но только в том случае, если я стану сильнее, уточнил я с любопытством. Ох, мужчины, повела она плечом. Им о делах, а не о сексе. Меня, собственно, именно вопрос силы интересует, произнёс я. Йокай Паткина Силу Синдзи-кун, вздохнув, начала она пояснять. В любом её проявлении мы все стремимся стать сильнее и все так или иначе реагируем на сильных разумных по-разному реагируем, но всегда. Кто-то становится агрессивным, кто-то склоняет голову и старается угодить, а кто-то лезет в постель. И это не социальные установки, такова наша природа. Вечная дорога к силе и реакции на другого сильного разумного это запнулся, аня не сумев подобрать слова. Это один из путей к этой силе. Хотя последнее это чисто мои измышления. На самом деле никто не знает, почему у нас не получается игнорировать сильных и разумных. В нашем же случае ты слишком слаб по сравнению со мной. Точнее, прищурилась она хитро. Ты слишком слаб, чтобы затащить меня в постель, но достаточно силён, чтобы я обратила на тебя внимание. Поверь, играть со слабоками совсем не интересно, а вот ты другое дело. Подиграть она, скорее всего, имеет в виду свои женские чары. И да, немного обидно, что меня записали в слабоки. И ведь она знает, что из себя представляют ведьмаки, то есть говорит с полным пониманием дела. И всё же Ты ведь в курсе, что такие как я могут очень быстро стать сильнее, спросил я. Но не настолько же, усмехнулась Хирана. И ты с ходу можешь определить, насколько силён человек? Задал я ещё один вопрос. Ну, или ёкай. С ёкайми мне несомненно проще, пожалуй, на плечах. С людьми сложнее. Но при нашей первой встрече я спровоцировала тебя не просто так. Плюс народная молва. Поверь, я в курсе, на что ты способен. То есть силу людей они определяют по второстепенным признакам. Это радует. Значит, она не в курсе, что я сейчас могу уработать слабого виртуоза. Сказать? Промолчать? Ясненько произнёс я, возвращаясь к первоначальному вопросу. Ты так и не привела достойной причины, зачем мне сопровождать тебя в библиотеку. М-м, потому что ты хороший мальчик, шевельнуло она телом, что вызвало у меня всплеск вполне определённого желания. Не принимается, покачал я головой. Ну, пожалуйста, протянула она жалосливо. А я дам тебе потрогать свои ушки. Хм. Нет, стоп, о чём это я? Изыди, отвернулся я. А то тебе скоро на деле свою силу доказывать придётся. И хвостик, добавила она. Шутки шутить любим. Лады поймал я её взгляд. В качестве платы ты позволишь мне себя гладить, покровительственно добавил я. О, -о, -о, -о вскинула она брови. Молодой человек умеет торговаться. Хорошо. Один раз сможешь меня погладить. Сколько угодно и в любой момент, покачал я головой. Слишком высокая цена, не согласилась она. Ну и сиди тогда как дура без библиотеки, припечатал я. Так, стоп, нахмурилась она. Это не торговля, это ультиматум. Именно так и есть, ухмыльнулся я. Она явно хотела что-то ответить на это, но сдержалась, после чего замолчала на целых 29 секунд. Договорились, произнесла она, вставая с кресла. Можешь гладить. Я пошла переодеваться, ты тоже готовься к выходу. Подожди-ка, произнёс я в спину убегающей лисицы. А вот и шути с ней. И дело даже не в том, что она меня как-то переиграла, фигня это всё. Просто я приготовился к весёлой пикировке, а она реально воспользовалась возможностью сходить со мной в библиотеку. Долбаная книжная фанатичка. В библиотеке было очень скучно. Усугублялось всё ещё и тем, что я не знал местного языка, так что во всех просмотренных мною книгах я видел одни закорючки. Слава богу, что пришли мы достаточно поздно, и библиотека должна закрыться часа через два. Данный факт весьма раздражал Хирану, так что я имел удовольствие наблюдать за кицунэ, на которая, ворча о всяких тормозах и ценности времени, носилась от полки к полке, просматривая книги в ускоренном режиме. И, кстати, получается, она знает тайский язык. А сколько ты вообще языков знаешь? спросил я её. Правда, ответа от залипшей в очередную книгу лисицы так и не получил. Хирано. Ау. М-м, что? Обернулась она. Ты сколько языков знаешь? Повторил я вопрос. М-м, задумалась она на мгновение. Не помню. Но больше 120. Книги, к сожалению, пишутся на разных языках. Пришлось учить. Неплохо. Есть, конечно, и покруче полиглоты, но больше 120 языков тоже отличный результат. Библиотеку мы покинули только после того, как местный работник уведомил нас о том, что она закрывается. Признаться, я думал, что Хирана как-то выразит своё неудовольствие данным фактом, но лисица просто отложила читаемую в тот момент книгу и спокойно пошла на выход. Выйдя на улицу, я вздохнул. Я, конечно, могу игнорировать местный климат, но это не значит, что он мне нравится. В той же библиотеке, если что, повсюду веселя кондиционеры, так что я и забыть успел, что творится на улице. Надеюсь, ты не собираешься идти ещё куда-то, обратился я к стоящей рядом Хирану, потому что я еду в гостиницу. "Да-да, как скажешь", ответила она безразличным тоном. Тогда запнулся я и иди в машину. "М-м, а ты?" удивилась она. "Я за тобой. Иди." Ответил я, наблюдая за перемещением охраны. Я тоже никуда не тороплюсь, хмыкнула она. Как пожелаешь, ответил я, глядя на идущего к нам человека. Ничего боевого я в нём не заметил. Это, конечно, ни о чём не говорит, но вот пятёрка незнакомцев, которая расположилась справа по улице, всем своим видом показывала свою крутость и опасность. Нет, нам они не угрожали, просто Короче, охрана, она и в Африке охрана, особенно та, что находится на первой линии. Подчас такие демонстративно угрюмые и опасные охранники помогают избежать ненужных конфликтов. Впрочем, в Японии принято вести себя менее заметно. Господин Аматеро поклонился подошедший мужчина. Прошу прощения, что этот недостойный отвлекает вас от дел. Мой господин Чакри Наронг предлагает вам отужинать с ним. Судавестрим, произнёс я без особых эмоций. Я как раз хотел завтра зайти к нему. Не обязательно ждать до завтра, господин Аматеру, произнёс он вежливо. Господин Чакри ждёт вас в ближайшем кафе. О, как? говорил слуга, кстати, на чистом японском. Что ж, введите, пошевелил я рукой, типа показывай дорогу. М-м, а мне с вами можно? Неожиданно спросила Хирану, после чего посмотрела на меня и пояснила: никогда не встречалась с представителями рода Чакри. Вот и что с ней делать? Господин Чакри не будет против компании спутницы господина Аматеру, поклонился слуга. Ну, пошли, вздохнул я. По большому счёту я не против её присутствия, мне не понравилось, что она фактически напросилась. Попросила бы меня наушков взять с собой, и у меня никаких претензий бы не было. Но, видимо, столетия жизни и огромная сила несколько изменили её взгляд на социальные нормы, оставив лишь пофигизм и знание того, что вежливость это не миф, а реально существующая штука. Только вот книжного червя Хирано она не интересует. Чакри ждал нас недалеко от библиотеки. Он сидел за одним из столиков, стоящих на улице. На первый взгляд в одиночестве, на второй взгляд посреди толпы охранников. Несмотря на вечер, почти ночь, улицы, как и кафе были хорошо освещены, а народу вокруг ходило не так уж и мало. Правда, никто совершенно не обращал внимания на хозяина города, лицо которого тут наверняка каждая собака знает, что и наводило на мысль о толпе охраны. Господин Чакри поприветствовал я, когда мы подошли к его столику. "Аматэру-кун", откликнулся он, оторвавшись от чашки с чем-то, чаем, наверное, после чего кивнул Хирану. "Леди, позвольте представить мою спутницу, профессор истории Хирану Хацуми. Приятно познакомиться, Хирану-сан", улыбнулся он ей. "Не могу не заметить, выглядите вы великолепно. Повезло с природными данными." улыбнулся на ответ, чуть поведя плечами, от чего Чакрин на секунду замер. Опять она со своими женскими штучками. Покашлялся он: "Прошу, присаживайтесь. Вы уж извините, что позвал вас именно сюда. Просто я как раз находился неподалёку, а завтра мне уезжать в командировку, вот и решил пообщаться. Когда ещё выдастся случай?" "Да ничего", ответил я, отодвигая один из свободных стульев для Хирано. Даже хорошо. Я и сам хотел завтра нанести вам визит. С какой-то конкретной целью, уточнил Чакри. Нет, присел я на последний свободный стул. Просто было бы грубо приехать на ваши земли и вас не посетить. Да ладно, отмахнулся он лениво. Не стоило утруждаться. Кстати, слышал, Куяма Кагами бросила мне вызов. И правильно сделала, пожал я плечами. Не в обиду будет сказано, но прошлую дуэль вы организовали не очень. Да, вздохнул он. Я это уже после первого тура понял. Но не сдавать же назад было. Кто бы что ни думал, но я за честный поединок. Однако в тот раз я пригласил слишком много влиятельных людей. Моя ошибка. Не мог же я всё остановить или резко поменять правила. Я примерно так и подумал, пожал я плечами. В этот момент официант поставил передо мной Ихирану чашки с чаем. "Ну а что у вас там с императором произошло?" спросил Чакри, как бы между делом. "Подозреваю, именно этот вопрос, точнее, ответ на него, волновал его в первую очередь, а может, даже только этот". О, -о, -о, -о, -о, -о протянул Ихирану, заставив меня посмотреть на неё, а заодно дав время на обдумывание ответа. Потрясающий напиток. Надо бы рецепту знать. Да вроде просто сбор трав, посмотрел Чакри в свою кружку. Охирену сделала ещё один глоток, после которого у неё волосы зашевелились. Я тоже попробовал то, что нам принесли. Ну, чай и чай. По-моему, ничего такого, озвучил я свои ощущения. Фу, таким быть. прокентировала она. Хмм, mm -hmm, да. Посмотрел я на свою чашку. Так вот, отвечай на ваш вопрос, господин Чакри. У нас с императором просто разногласия. Семейные, можно сказать. То есть переезжать в другую страну вы не будете, уточнил Чакри. Пока они собираемся, чуть улыбнулся я. Ага, понятно, произнёс он. Если что, сукатай вам понравится. Это будет выгодно и аматеру, и чакрии, и и нашей стране. Переезд сложная штука, вздохнул я. Лучше до него не доводить. Да и вряд ли нас тут примут с распростёртыми объятиями. О, не сомневайся, усмехнулся он. Тут умеют уважать древние роды. Разве что в политику полезете. Но тут уж в любой стране стоит ждать подвоха. А чакре так и вовсе плевать, будете ли вы политически активны или нет. Главное быть верным стране, но с этим у аматера, насколько я знаю, никогда не было проблем. Мы верны и взятым на себя обязательствам, кивнул я. Император не вся страна, влезла Хирано, намекая, что переезд можно расценивать как раз как предательство. Император считает иначе, ответил я прохладно. К тому же, наш предполагаемый переезд это наше законное право свободного рода. и он не несёт вреда Японии. Многие посчитают иначе, произнесла она, делая глоток из чашки. Например, такусимцы. Мы не принадлежим такусима, как и такусима не принадлежит нам, припечатал я, слегка раздражённый. Что бы ты там ни говорил, но спорны оба твоих утверждения, ответил Хирано. Да чтоб её, какого фига она лезет? Спорщики всегда найдутся, пожал я плечами, стараясь не показать своего раздражения. А вот с этим уже трудно поспорить, улыбнулась она. Не могу не заметить леди Хирану, произнёс Чакри. Но в этом случае я и мой рот на стороне Аматэру Куна. Насколько я знаю, его рот в случае переезда не нарушает никаких обязательств. А если брать чьё-то субъективное мнение, то какого демона вообще жить? В смысле, в этом случае мы так или иначе кого-то задеваем любыми своими действиями. Дружба, ответила Хирану, глядя на него, не подкреплена озвученными обязательствами. Собственно, дружба это и есть верность без обязательств. Сложные времена, как правило, как раз и наступают, когда мы об этом забываем, ведь предательство перестаёт быть предательством. Э-э, задумался Чакри. Разонно, но спорно. Важны частности и конкретные примеры дружбы. Согласна, легко согласилась она. Но пример вот он, сидит рядом с нами. И его переезд в другую страну для многих определённо будет предательством. Субъективщина, покачал головой Чакри. В каком-то смысле, кивнула она, после чего вновь сделала глоток чая. Предательство предателя. Забавно. Услышал я голос у себя за спиной. Но невозможно. И чуть не вздрогнул от неожиданности. Госпожа слегка наклонила корпус вперёд Хирану. Госпожа Еруни напряглася чакрой. У. Так он тоже в курсе наличия в этом мире Юкаев, точнее того, что они не ушли. Сиди, махнула Икшини рукой на попытку Чакри подняться. Байху. Китаец не китаец. Запад. Знакомый запах. "Байху урод", прорычал Хиранов в ответ. Значит, он сейчас не в Китае живёт. Можете ли вы уточнить по поводу запада? Двигаться к Хшине не собиралась, и чтобы не сидеть к ней спиной, мне пришлось немного отодвинуть стул и повернуться. Мм, постучала к Шини пальчиком по губам. Кронос. Имя божества она произнесла неуверенно. Греция, значит, пробормотала Хирана. И да, и нет, пожала плечами к Шини. Неинтересно. Старые боги, новые боги, но Кронос и там, и там. Я вообще ничего не понял. Может быть, вы сможете сказать что-то ещё? попросила Хирана, слегка нивнув задумалась. Старый враг. Близко посмотрела она на меня, после чего повела носом. Чую его. Типа древний? Где-то рядом со мной в вот дерьмище. Госпожа начала Хирану. Всё подняла руку Юкшини. Старый враг, старый слуга знают меня, скрываются. Нечего говорить. Кака-ка. И помахав поднятой рукой, растворилась в воздухе, оставив после себя неловкое молчание. "Я сейчас от любопытства лопну", произнёс Чакри. Прошу объяснить мне хоть что-нибудь. Про Йокая, фон Думуй, не меньше моего знаю это, если и нет, его проблемы. Во всяком случае с Йекшини он точно знаком. Мы ищем напавшего на меня, ответил я. Вы наверняка в курсе того происшествия. Это когда ты сюда в первый раз приехал, уточнил он. Да, в курсе. К сожалению, мы так и не смогли ничего выяснить по тому случаю. Собственно, вот, улыбнулся я. Теперь вы знаете об этом столько же, сколько и я. А может и больше. Он-то, точнее, его люди этим делом уже давно занимаются. "Госпожа Еруни" в своём репертуаре, покачал он головой. Нам она ещё меньше сказала. На самом деле, госпожа может говорить нормально, но делает это редкой и короткими предложениями. Что значит и там, и там? обратился я к Хирану. Кронос пожевала на губами. Давай сразу определимся, Кронос мёртв. И довольно давно. Якшини просто использовал его имя как привязку к местности. Так что никакой связи с богами тут нет. Далее произнесла Най и замолчала, что-то обдумывая. Кронос изначально правил Грецией, именно там он обрёл силу и власть. Так что первым делом я подумала именно на эту страну. Но, по словам Екшине, это не совсем верно. Наша проблема в том, что Кроносу, как и остальным олимпийцам, поклонялись не только в Греции. Иногда менялись имена, но в целом ему молилась треть Европы. Где Европа и где Сукатай? Покачал я головой. Она ведь и ошибиться могла. Врядли вздохнула Хирано. Лет 200 назад во времена Мэйдзи короче случилось большое переселение юкаев. Что-то они там не поделилится жрецами Единого. Самые сильные остались и даже отвоевали себе право на неприкосновенность, а вот те, что послабее, хлынули на восток. Часть из них словно осели и в Японии. "Насукатай", хмыкнула она. Сукатай практически весь поделён между духами мест, большими и маленькими. А духи места, при том, что не обращают внимания на людей, крайне негативно относятся к другим ёкаям, точнее к тому, что они живут на их территориях. В общем, нашлись и такие дурачки, кто решил обосноваться здесь. Так что местная йекшини наверняка хорошо знает европейских ёкаев. По день и одного на тот свет отправила. В её speech интересно на самом деле, и информативным, меня зацепила лишь одна вещь. То есть жрецы Единого не только знают про Юкаев, но даже и воевали с ними, уточнил я. Ну да, пожала она плечами. А, поняла. Да, жрецы знают о нас. Но их сложно назвать простыми людьми, и они помалкивают. К слову, не только жрецы Единого, а вообще жрецы всех богов, тех, которые существуют. уточнила она под конец Вот прямо все жрецы, спросил я, и верхушка, и рядовое жречество. Хм. Интересный вопрос, задумалась она на секунду. Не могу ответить, я со жрецами дел не веду. Но лет 100 назад она знала большинство. Леди Хирану, подолголосчакри, осторожно так. А не могли бы вы уточнить, как именно умер Кронос? Просто я впервые об этом слышу. То, что об этом не говорят открыто, скорее всего, внутренняя политика жрецов, пожало причами Хирану. Но он умер, факт, как и большая часть олимпийцев. Я не знаю причины конфликта на убилых ведьмак или даже группы ведьмаков. Тут информация расходится. Такие же ведьмаки, как Аматерукун, спросил он всё так же осторожно. Ответила она не сразу. Сначала разглядывала его в течение 7 секунд. "Ты совсем дурачок", спросила она. "Наша Аматеру даже близко не такой же. Там были монстры, сравнимые с древними героями, и монстр. Аматеру Куну ты такого уровня ещё далеко". "Но он может стать таким", не сдавался Чакри. Меня это не то, чтобы покоробило, скорее удивило. Чакри задавал вопросы так, будто меня и не было рядом, причём довольно личные вопросы. Правда, его можно понять, когда ещё получится расспросить настоящего и главное отвечающего на вопросы Йокая. Не может он упустить такой возможности. Любой ведьмак может, пожала она плечами, после чего усмехнулась. Особенно если его в угол загнать. Можете, кстати, провести эксперимент. Уж род Чакрыта -то точно сможет прижать его в достаточной степени. Да нет, спасибо, поднял он руки. С Аматеру гораздо выгоднее дружить. Если подумать, Хирану сейчас очень сильно мне помогла, как и Аматеру в целом, но тут пока я жев. По крайней мере, что-то мне подсказывает, что Чакры теперь будут избегать конфликта с моим родом. Если такие планы вообще были. Впрочем, это мелочи, меня больше волнует тот факт, что если верить Йекшини, Древний сейчас где-то в Японии, рядом со мной. Значит, это этот Байху, скорее всего. Но данный факт мы с Хирану в разговоре не поднимали. Дружить вообще выгодно, кивнула она. "Леди Хирану", произнёс Чакри. "Род Чакри и я лично" Приглашаем вас посетить нашу резиденцию. Уверяю, нам найдётся о чём поговорить. Нет, ответила она категорично. Я без Синдзи тут и на лишний час не останусь, ни в обиду вам и вашему роду. Просто ты человек, Чакрикун, и элементарно не можешь осознать, насколько неуютно ощущают себя ёкаи на территории духа места. Я в буквальном смысле слова чувствую её взгляд. ощупывание токи силы готовые сжать меня в смертельных объятиях да и общий фон чужеродной энергетики позитива не добавляет но ведь начал он несколько растерянно просто любопытства ради причём здесь аматэрукун в том что она матэру усмехнулась она я под его ответственностью под его и аматэрасуками сама которая благословила их род плюс он видимо А к его братьям, нерождённые по умолчанию относятся благожелательно. Отношение может измениться, но ведьмаки, как показывает история, очень редко конфликтуют с ёкаями, нерождёнными ёкаями. А в чём разница? спросил Чакри. Блин, я сегодня попаду в гостиницу? Спроси у Икшини, она сможет ответить более развёрнуто, ответил Хирану. Это она так издевается над ним. От леди Йоруне сложно добиться вразумительного ответа, вздохнул Чакри. Просто вы не умеете спрашивать, улыбнулась Хирано. Если дух места вообще отвечает на вопросы, значит, нет ничего невозможного в получении нормального ответа. И вы можете дать совет, как именно спрашивать, спросил он заинтересованно. Нет, не могу, обломала его Хирано. Все духи разные, у всех свой характер и личность. Я не знакома с вашей Якшини и не могу ничего советовать. Да уж, а я было понадеялся, произнёс он разочарованно. Аматерукун, как долго ты собираешься задержаться в городе? Завтра уезжаю. В очередной раз он был обломан. Понятно, пробормотал он. Что ж, если что, ротчакри с радостью примет у себя вас обоих. Сказано это было для хирану. Меня то он такое не раз говорил. Бедный любопытный мальчик покачал головой Хирану. Пусть я и не хочу находиться в твоём городе, да и стране, если уж на то пошло. Но ведь не значит, что ты не можешь приехать ко мне. После её слов Чакри, кажется, даже приободрился. Но только ты. Я Чакри не знаю и говорить с вами желанием не горю. У тебя ведь когда-то там кулинарная дуэль намечается. Приезжай. пообщаемся и рецептик этого чая не забудь он мне понравился обязательно леди хирану склонил он голову я поначалу не совсем понял нафига это хирану неужто чакри наронк достаточно сильной для неё я прям раздражён несколько позже уже в гостинице я всё же задал ей интересующий меня вопрос Он тебе так приглянулся, что ты его к себе пригласила, спросил я, наблюдая за сидящей с планшетом лисицей. Когда она его достала, я удивился. Мне почему-то казалось, что ничего такого она с собой не брала, но, как выяснилось, это был самый обычный планшет, и использовала она его не для чтения книг, а для сёрфинга в интернете. А ещё она какого-то фигаси делала в моём номере. "Ты от чакры?" спросила она, не отрываясь от экрана планшета. "Аню вам подтвердил я." "Мне плевать на него", ответила она. "Он меня даже скорее раздражает, зазнавшийся человечишка. Так дофига было приехать-то в Японию он может, а вот найти меня довольно сложно", ответила она, бросив на меня взгляд. "Чакра невидимак, он меня даже увидеть не сможет, если что. Вот пусть и ищет. Вредные эти кицунэ" вредные и стервозные. Начинаю понимать, почему Кагами называют девятихвостой. Так он меня спросит, заметил я. И ты вот так просто отдашь ему бедную, красивую и очень начитанную меня? спросила она невинным тоном. Просто скажешь, что я где-то, например, где-то в городе или где-то в доме, уж шляться по твоему особняку в поисках красотки ему гордость и приличие не позволят. Кстати, взлетели её уши. А можешь поговорить с этой твоей Кагами, чтобы она организовала дуэль в другой стране? Или этим чакрой будет заниматься? Не знаю, хмыкнул я. Но поговорю с Кагами. Мне тоже не по душе, что он подбивает клинья к моей лисице. Неплохой заход, малыш, произнесла она с ироничной улыбкой. Но твоей я стану ещё не скоро. Когда ты согласишься стать моей, ты мне уже и не нужна будешь. Я нафиг свалю из этого мира. Впрочем, как мужчине мне в любом случае приятно слышать, что такая возможность вообще присутствует.